Почему страус летать не умеет? Давным-давно, когда птицы ещё не умели летать, Творец прислал им в подарок крылья на любой вкус и цвет, чтобы каждая выбрала те, что ей по душе. Обрадовались птицы. Первым явился орёл. Я хочу упарить над землей выше всех и строить гнезда на горных кручах, чтобы мои птицы росли бесстрашными и сильными, сказал он, выбрав два широких крепких крыла. Следом прибежал жаворонок. А я хочу летать так высоко, чтобы восходящее солнце слышало, как я пою дим в его честь. Всторженно прощебетал он и нашёл два лёгких и быстрых крылышка. Не спорю, высота это хорошо, но самое важное в крыльях выносливость. Чтобы можно было полетать по свету, на других посмотреть и себя показать. Что за радость круглый год на одном месте сидеть? Постепенно вышагивая, проговорил журавль. Он сразу приглядел скромные, но надежные крылья и, не теряя времени даром, отправился в свой первый перелет. Модница ласточка долго примеряла и придирчиво осматривала разные крылья. Все никак не решалась на каких остановиться. Мне бы хотелось в ясные дни. Летать высоко в небе, а в нености держаться поближе к земле. К тому же не надо забывать, и в внешности крылья должны быть изящными. Тут ласточка заметила два тонких и изогнутых крылышка и тотчас поняла, что они словно созданы для неё. Насчёт внешности она правильно мыслит. Согластно кивнул попугай. Г главное, чтобы крылья были яркие. Что за радость носиться под облаками, где тебя никто толком не разглядит? Другое дело, когда крылья броские, видные. Летишь, и все тебе завидуют. Попугай сразу хватился за самые пёстрые крылья и гордый своим приобретением отправился в освоение. Сова посмотрела ему вслед и укоризненно покачала головой. У-ху, у-ху. Была в твоета красота, пустое бахвальство. Крылья должны быть неприметными, чтоб можно было над лесом летать, до да добычу высматривать. А коли тебя за версту видно, недолго и с голоду помереть. Уху-уху. Скорее, птицы разобрали все крылья, и осталось лишь две пары. Одни побольше, а другие малюсенькие. Прискакал воробей известной шлопай. Солнце давно припекает. А он только глаза продрал. Поглядел на крылья и сразу же те, что побольше выбрал. "Не, размах нужен", цык-чирик, заявил он и давай крылья прилаживать. Да они великоватые оказались. С головой, бедолагу на крылья. Какую ж тут полёт? Примерил он те, что поменьше, взмахнулыми, взлетел и весело зачирикал. Эти в самый раз пришлись. Лёгкие, удобные. Пархай себе, светки на ветку, да радуйся. Последним приплёлся страус. Огляделся, а выбирать-то и нечего. Надел он крылья, что остались, попробовал взлететь. Да не тут-то было. Сам он большой, грузный, а крылья маловаты. посмотрел страус в небо. А там орёл парит, ростом куда меньше него, а крылья раскинул огромные, что полотнище. От возмущения страус затоптал ногами и закричал: "Вон они мои крылья! Всему свету расскажу, что орёл разбойник на чужой опазарился". Посмотрел на него мудрый ворон и молвил: кар. Что ты глупый, раскричался? Разве орёл виноват, что ты позже всех явился? Недаром народная мудрость говорит: кто рано встаёт, тому бог даёт. Стыдно стало страусу, что он промешкал. Опустил он пануру голову, взял оставшие крылья. И побрёл прочь. Ведь взлететь он так и не смог. Да только Бог его пожалел и наделил другим даром. С тех пор Страус научился удивительно быстро бегать.